Глава четвертая. Страшной силой железный грохот, да еще с присвистом, кромсал небо ножом гильотины. Удар! Город содрогнулся. Но на самом деле это просто налетел северный ветер. На дне оврага мальчишки дожидались новой атаки. Заняв позицию вдоль ручья, они дружно и весело справляли малую нужду под холодными лучами солнца. Был здесь и Дуглас. Каждому хотелось запечатлеть свое имя на песке горячей лимонной струйкой. «Чарли» вывел первый, «Уилл» второй, а потом пошло «Бо», «Пит», «Сэм», «Генри», «Ральф», «Том». Дуглас ограничился своими инициалами, украсив их парой завитушек, но вслед за тем поднатужился и добавил «Война». Том прищурился. «Чего это? Война, как видишь, дурила. Война. А с кем?» Дуглас Полдинг пробежал глазами по зеленым склонам необъятного секретного оврага. И тут, в четырех обветшалых, давно не крашенных особняках, заводными игрушками возникли четверо стариков, слепленных из плесени и пожелтевшей сухой лозы. Они, как мумии из гробов, таращились кто с крыльца, кто из окна. — С ними! — прошипел Дук, Вот они, враги! Крутанувшись на месте, Дук скомандовал. — В атаку! Кого убивать-то? — спросил Том.